Глава 95. Кир. Национальный парк, Португалия. Осень 2020 года. Увидев меня, Роми кричит и бросается мне на помощь, но Озев хватает её за волосы. Она кричит, жутко гортанно, а он нежно обхватывает её голову руками, как драгоценность, и бьёт о стену. Глаза Роми закрываются, по виску течёт струйка крови. Он делает это снова и снова. Удар следует за ударом. А у меня в голове крутится лишь одна мысль. Это сойдёт ему с рук. Он убьёт нас обеих и скроется, не оставив следов. Потому что так всегда бывает у людей вроде Зефа. Они умны, манипулируют окружающими, умеют всех очаровать, и даже когда образ искажается, находят оправдание. Теперь Зеф крепко схватил её за плечи и трясёт, из-за чего всё тело Роми дёргается, а он наклоняется и говорит ей что-то в ухо. «Я хочу сдвинуться с места, сделать что-нибудь». Но тело не подчиняется, а туман застилает глаза. Однако, слегка повернув голову, я обнаруживаю на полке то, до чего не могу дотянуться. Стеклянную миску. Мамину стеклянную миску. Единственный предмет, который я забрала из нашего старого дома. Она выглядит хрупкой, но на самом деле тяжёлая. Я снова поворачиваюсь к Роми и стараюсь поймать её взгляд, поговорить с ней глазами, как с тем полицейским, который приходил к нам домой. Однако она меня не видит. Зев делает с ней то же, что и со мной. Душит, сжав горло. Её веки подрагивают, а потом закрываются. Надо что-то предпринять. «Думай, думай!» — твержу я себе. А потом поднимаю правую руку, чтобы показать на миску, надеясь, что Роми заметит резкое движение. Но она не замечает. Её взгляд прикован к полу. Сердце сжимается от отчаяния. Она не увидела. Всё кончено. И тут я слышу странный глухой треск. Подняв глаза, я наблюдаю за тем, как руки Зефа соскальзывают с её шеи и судорожно дёргаются, Стеклянная миска падает из ладони Роми на пол. Возможно, туман в голове искажает происходящее, но Зев замирает, словно пытается осмыслить, что она натворила. На одну кошмарную секунду мне кажется, что этого недостаточно, что он опять бросится на нее. Но он вдруг падает и заваливается навзничь. Проходит несколько секунд. Роми тяжело дышит и рыдает, не сдвинувшись с места и, наконец, смотрит на меня. Я открываю рот и хочу заговорить, но тут улавливаю, как завдергается. Его рука определённо пошевелилась. У меня сжимается сердце. Этого недостаточно. Он придёт в себя, точно придёт. Я в отчаянии озираюсь по сторонам и через долю секунды вижу на полу стеклянную миску, на чьём боку пляшет отблеск от лампы. Я собираю остатки сил и хватаю миску. Крепко зажав ее в руках, поднимаю и бью его в висок, что есть мочи. Один раз, второй. А потом миска выпадает из рук. Мир вокруг то появляется, то исчезает. Снова все залито светом, но когда он меркнет, я вижу рядом с собой Роми. Она плачет. Я хочу рассказать ей, что значили для меня последние месяцы. Как я чувствовала себя свободной глядя на то, как она танцует. Но внутри жуткая боль. Странная боль. Непростая боль, поскольку я не понимаю, где она гнездится и как ее унять. Она накатывает на меня волнами и возникает везде, по всему телу, словно я состою из боли, словно мы с ней единое целое. И эта волна уносит меня прочь, стирает границу между реальностью и озаряющим меня светом. Я закрываю глаза, и хотя больше не вижу Роми, она в моих мыслях, она танцует. Рядом с ней Пен и это. и моя мама. Все они в одном месте и во всех местах, которые мне дороги. Танцуют в небе, отрицая законы природы и гравитации. Глава 96. Элин. Национальный парк. Португалия. Октябрь 2021 года. «Я пришла слишком поздно», — с опустошённым видом говорит Брайди. «Я слышала, как хлопнула дверь её трейлера, но решила, что Кир просто зачем-то вышла, а медлить было нельзя». «Ты же не знала». Мэгги берёт её за руку. «Как ты могла знать?» «Но Кир упоминала, что чувствует слежку. Она ведь говорила нам». «Надо было принять все меры предосторожности!» Голос Брайди становится пронзительным. Она вот-вот сорвётся. «Не следовало оставлять её одну!» Брайди начинает плакать навзрыд. Элин не в силах сказать ни слова. Не только бремя вины, которое ощущает Брайди, но и пережитый ужас, ещё витающий в воздухе, как будто душат Эллен. Пусть она и старается отгородиться, но мысленно представляет все мельчайшие подробности. Каждый крик, каждое страшное мгновение. Эллен вспоминает о стиде. Представляет себе его лицо, когда он повернулся и посмотрел на нее с болью в глазах. Да, все указывало на такую развязку. Но в глубине души она до сих пор надеялась на другой исход. У нее болит сердце за стида. Эллен еще злится на него за то, как он поступил с ней — но понимает, как его сокрушит это известие. «Так, значит, Кир где-то здесь?» — задаёт вопрос Эллин, хотя уже догадывается, что Кир где-то здесь, в лагере, как и Зев. «Вот почему остальные не уехали, не сбежали от кошмара. Они просто не могли, не могли их покинуть». После долгого молчания Брайди кивает. «Она здесь». По её щекам текут слёзы, и она сначала смотрит на Мэгги, а потом на эту, которая щебечет что-то себе под нос, листая книжку на ковре. «Она здесь, недалеко».